Машке было жарко и неудобно, будто горячей бетонной плитой придавило. А свер! Она ткнула дракона локтем в бок, потому что этот гад чешуйчатый подмял ее под себя и обнимал как подушку, хотя вряд ли бы подушку так щупал за бедро. Придавил гад! просипела она снова, пихая его локтем. Слезь! В этот раз еще и по ноге пнула. «Выздоровела!» — хмыкнул над самым ухом колдун. «Ай, Маша!» — зашипел, получив опять под ребра. Быстро откатился от разбуянившейся искры. «Такой сон был!» «Вот и досматривай его на своей половине!» Откинув одеяло, Маша решительно встала с кровати. Чувствовала себя нормально и спать не хотелось. За окном висела красивейшая луна. Ты куда собралась? С подозрением спросила свер. Похоже, прежняя вредная Маша вернулась. Русалить! Отчеканила Машка, направляясь в его ванную. Не забудь спасти меня! Скрывшись в ванной, открыла воду и прошла в гардеробную. Нахально выбрала рубашку наподобие шелковой и прихватила халат. Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Откинула голову на бортик ванны и прикрыла глаза. Чего потянула среди ночи на купание, сама не знала. Просто захотелось. Эй, русалка! Через какое-то время дверь ванны распахнулась и появился зевающий дракон. Не утопла, не утопла, фыркнула Маша. Дверь закрой, я вылезаю. Что я там не видел? Услышала ворчание перед тем, как дверь захлопнулась. Вот и нечего глазеть, прокричала, выбираясь из мини-бассейна. Обжимает, тискает, глазеет. Совсем обалдел. И родственники его, чтоб их, ящеры натуральные. Вытерлась полотенцем, натянула рубашку колдуна и, закутавшись в халат, вышла в комнату. А свер свет не зажигал. Но луна была настолько яркая, что этого и не требовалось. Камни мои где? Нависла над драконом, капая на него водой с волос. На столе, где я оставила. А свер вытерев лицо уголком одеяла, ткнул пальцем в сторону стола. Ого! Машка, подойдя к столу, была очень удивлена. Ей показалось, что светится какая-то ерундовина типа ночника, а оказалось. «Это камешки искрились в лунном свете. Ничего прекраснее в жизни не видела». «Ага», — ехидно поддразнил её колдун. «Спать иди, избранная искра. Утром мне нервы помотаешь. Волосы я тебе уже высушил». Машка запустила пальцы в свою шевелюру. «Сухая и даже расчесанная. Нет, этого колдуна точно себе оставит». Нежно погладив камни пальцами, вернулась в кровать. Нечего персональной грелке филонить. Утром проснулась в постели одна. Куда уже успел слянять колдун, неизвестно. Маша сразу посмотрела на стол. Камни были на месте. От души потянувшись, искра встала с постели. Настроение было отличным, а это сулило дракону множество проблем. Всё произошедшее казалось каким-то нереальным, будто и не с нею было. Забрав со стола камни, отправилась в свою спальню. Не ходить же в рубашке колдуна, хоть и очень мягкой и приятной к телу, весь день. «А-а-а-а-а-а-свёр!» Возмущённый крик пронёсся по комнатам. «Ты где, драконище, такое?» Не смогла сдержать себя, увидев своё отражение. Волосы, опять эти волосы, просто проклятие какое-то. Мало того, что еще не отросли ни на миллиметр, так теперь они стали другими, еще ярче, чем были в день покраски. Все это цветное безобразие теперь переливалось, как драгоценные камни. Вот уж на блестущую побрикушку я быть похожей никогда не хотела. Маша, подойдя к зеркалу близко-близко, крутила в пальцах пряди. На ощупь они были как обычные волосы, мягкие, гладкие, шелковистые. Но на вид, да ей теперь на улицу не выйти, будет настоящий диско-шар. «Что ты опять орёшь?» Колдун явился спустя несколько мгновений, шагнув из портала. Весь в чёрном, такой мрачно-загадочный, хмыкнул, выгнул бровь. «Ты!» Развернувшись, Машка уперла указательный палец ему в грудь. «Это ты сделал?» «Нет!» Освер ухватил ее за разноцветную прятку. «Но мне нравится!» «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и!» <связь> Взревела белугой Маша, утыкаясь ему в плечо носом. <связь> «Я такой теперь останусь!» «Да, что-то Фроуд намудрил». задумчиво протянула свер, поглаживая искру по спине. У тебя очень странные перепады настроения, очень странные. Можно подумать, я беременна? Шмыгнула Маша и подняла на колдунов встревоженный взгляд. Точно нет, поспешил тот ее успокоить. Это все из-за очень большого количества магии, влитой в тебя. Ты все же человек, а магия драконья. Все придёт в норму. Точно? Строго спросила Маша ещё раз, шмыгнув носом. Точно. Уверенно кивнул колдун. Одевайся. В столовой накрыт завтрак для тебя. Чмокнув её в нос, колдун открыл портал и скрылся в нём, а Машка осталась стоять с столбом в растерянности, хлопая глазами. Это что сейчас такое было? скосила глаза на кончик носа, ожидая увидеть там по меньшей мере бородавку. Ничего не понимаю, пробормотала, потрогав нос, повернулась к зеркалу. Нет, бородавка не вылезла. Я Щергатский, бросила в сердцах и пошла приводить себя в порядок. Явно произошло что-то такое, а вот что? Первый поцелуй с драконом и тот в нос. Хотя нет, второй, но тот не считается. Значит, первый этот. Ну не могу я. Умываясь, Маша то и дело поглядывала в зеркало и кривилась. Блестит как непонятно что. Закончив умывание, решительно вернулась в комнату и вытащила из ящика самые большие ножницы. Если уж суждено блестеть, то хотя бы не таким количеством цветов. Да блин! Снова захотелось плакать. Ножницы волосы не брали, не прядь, ни один волосок укоротить не получилось. Швырнув бесполезные ножницы куда-то в угол, пошла одеваться. Этот драконий мир из нее сделает законченную истеричку. В столовую она входила очень строгой и собранной. Все это цветное безобразие стянула в тугую косу. Брюки выбрала темно-синий, и свитер серый. Хватит с нее ярких цветов. Не желая завтракать в одиночестве, сделала себе бутерброд, налила в кружку чай и отправилась в малую гостиную посмотреть, так ли сильно разрушил обалкончик, как ей помнилось. Не может быть! Выдохнула Машка в ужасе, войдя в малую гостиную. Нет там больше балкончика, остался сплошной провал. «Может...» Почему-то довольным тоном раздалось справа. «Спасибо...» Добавил колдун, перехватывая кружку. «А-ай!» Машуня от неожиданности подпрыгнула на месте и расплескала бы чай, если бы Освер не забрал кружку. «Знаешь, я тут подумал...» Сделав глоток, он продолжил. «Балкон восстанавливать не будем...» Подойдя ближе к дыре колдун выглянул наружу. Или тебе он нужен? Достаточно будет окна в пол. Искра тоже подошла к дыре в стене, но встала позади освера. Я этого не могла сделать. И еще как могла. Довольный тон дракона был необъясним. А себе почему чай не захватила? Вообще-то это был мой. Машка бросила на наглого дракона раздраженный взгляд. И кружка неудобная, чуть не обожглась. Терма бы. Что такое терма? Тут же заинтересовался колдун, не забыв, впрочем, отобрать и бутерброд. Эй! Возмутилась Машка. Совсем обнаглел. Так что там за терма? Наглый дракон с удовольствием поедал ее завтрак, заставляя Машку недовольно пыхтеть. к самому краю обрыва подойти, она так и не решилась. Ладно, держи. Всунув ей в руки кружку и остатки бутерброда, он открыл портал в столовую и прихватил оттуда чайник, кружку и тарелки, составляя все на какой-то комод. А сразу так не мог? Девушка едва удержалась, чтобы не вылить остатки чая на голову колдуну. Сразу было бы неинтересно. Налив чай во вторую чашку и сделав ещё один бутерброд, Осверо отдал это Маше, забрав надкусанное и отпитое. «Так, говоришь, окно во всю стену?» «Отлично!» «Обалденно!» — мрачно отозвалась Искра. «То есть я развалила дом, а ты и рад?» «Всё-таки очень подозрительно вёл себя дракон. Очень!» «И что дальше?» А дальше? А сверулыбнулся. Дальше ты расскажешь мне про это терма, а вечером будет гроза. Опять говорит загадками. Пнуть по колену что ли? Гроза тут при чем? Защиту нужно поставить, а то зальет гостиную, пояснил колдун. Рассказывай про терма. Хочу знать, чем тебе эта чашка не угодила. И Маша рассказала, что знала. В магазине продавали и термосы, и термокружки. С каждым словом глаза Колдуня горели все ярче, и сам он улыбался все шире. Машуня, ты чудо! В этот раз поцелуй пришелся в висок, и ее утаскивают через портал в лабораторию. А вот уже там Освир принялся буквально за допрос, все время приговаривая, что это просто потрясающее. Что может быть потрясающим в обычной термокружке для Маша была загадкой, но раз это ему так важно, то пусть себе играется. И обедали, и ужинали они в кабинете. Странно, но пришел лишь Фрунд, осмотреть ее. Потрясающее! Я рассчитывал, что ты сможешь встать только завтра утром, но это, это просто потрясающее! Приговаривал лекарь. Уходил он весьма задумчивым. Странно, но не пришел ругаться правитель. Ничего непонятно с этими драконами. Так, скоро ночь. Калдуна оторвался от бумаг с формулами. Иди за курткой и тапочки на сапожки смени. Зачем? Нет, если кто и ударился головой, так это точно не она. Гроза приближается. ответил загадочно. Бровь вновь нахально выгнулась, а в глазах заклубилась тьма. А к вертикальным зрачкам она уже и привыкла. Теперь собственный круглый кажется странным. Вот из-за этой брови чёрт бы её побрал, Маша и пошла переодеваться. Идти было недалеко, один шаг через портал. «Неужели под дождь потащит?» — спрашивала она тишину в гардеробной. Не убила камнями, тогда бьет воспалением легких. В грозу вообще лучше из дома не выходить, а то можно молнией получить по голове. Натянув сапожки и прихватив куртку, Маша еще и камни прихватила. Зачем? А просто захотелось и побежала в лабораторию. Но я готова! Открыв дверь, громко крикнула на все помещение. Я, собственно, тоже. Отозвался дракон, снимая со спинки стула свою куртку. Идем, спросил, протягивая руку Искре, и одновременно открывая портал в темноту ночи. Мамочки, испуганно прошептала Маша, хватаясь за свера. Куда привел? Куда привел, гад такой? Ты решил меня угробить? Нет, я проделывал такое несколько раз. Не бойся. Колдун говорил серьезно, крепко обнимая за талию. Это крыша малого танцевального зала. Посмотри, сквозь хрустальный потолок все видно. Маша посмотрела под ноги. Они стояли на дорожке, идущей по центру крыши. А мы не могли понаблюдать за звездами с балкона, например. Стоять на довольно узкой дорожке ей не сильно нравилось. И ветер дует какими-то порывами, все усиливающимися. Что задумал этот драконище? Да при чем здесь звезды? Они на небе каждую ночь. Отмахнулся свер. Ты туда посмотри. Не без усилий, отцепив Машкины пальцы от своего жилета, развернул ее к себе спиной. С балкона этого не увидишь. Он выходит на другую сторону. Да и горы высоковатые. Весь обзор загораживают. Маша слушала довольного колдуна и смотрела на горизонт, который был странно темным и каким-то подсвеченным. Что-то похожее она уже видела. Точно, да твою же матушку. Интересно, а среди драконов психи встречаются? Потому что похожую картину она видела, когда в одной из поездок их застала гроза в чистом поле. Ну вот и доказательство! Огромная молния расчертила тучу, подсветив ее жутким, потусторонним светом. Давай домой пойдем, а? Вот не хотелось ей тут сейчас быть, совершенно. И пропустить самое интересное? Хмыкнула Свер. Ну нет, сейчас такое начнется. Вот это-то и пугает, проворчала Машка. Что ты задумал? Знаешь, что-то мне страшно. Я же с тобой. Заявление колдуня прозвучало очень самодовольно. Угу, буркнула Машка. Только если в нас шарахнет молния, тут будут две прожаренные до углей тушки. Не ударит. Поспешил успокоить ее освёр. И даже если попадет, ничего страшного не случится. Тогда почему обвалился балкон? Не отставала искра. Ну ты сравнила обычные молнии и магические. Ты лучше смотри, какая красота! Восхищался он надвигающейся грозой. И все-таки я против становиться пережаренной на гриле колбаской. Сложив руки на груди, Машка мрачно смотрела на темную тучу. Хотя меня сдует раньше, чем до нас дойдет дождь. Давай вернемся, а я тебе про стекло пакета расскажу. Попыталась подкупить дракона. Обязательно расскажешь. А свер не поддался. Чем тебе не нравится прогулка под дождем? Тем, что я намокну. Вопросом на вопрос ответила Маша. Соплями, больным горлом и возможным воспалением легких. Это удар по моей репутации. Шутливо воскликнул колдун: "Да, что-то ветер становится сильным". Пара слов, которые Маша не смогла разобрать, и перед ними встала воздушная стена, отгородившая их от ветра. Нахальный дракон, обвив рукой ее талию, прижал к себе, и сразу стало теплее. "Перестань бояться", твердо произнес освёр. "Ночь, время драконов моего рода". Ночью магия дается легче всего, и потом дворец защищен от ударов молний. Правда, искры умудряются постоянно что-то развалить. Закончил со смешком. То есть молния в нас не попадет? Скептично переспросила Маша. Нет, заверил ее колдун, и даже дождь не намочит. Да? Хмыкнула Искра, вытягивая руку ладонью вверх. На нее тут же упала первая капля. Зачем я тебе все это показываю? – прозвучало обреченно. Маша ощутила на коже шеи горячее дыхание, когда дракон выдохнул. Просто стой и смотри. Гроза. Это красиво. Особенно, если точно знаешь, что не намокнешь, тебя не снесет ветром и в голову не стукнет молния. Яркие всполохи расчерчивали небо, рождая причудливые картины. Были слышны первые далекие раскаты грома, шелест надвигающегося дождя. Сначала едва уловимое шуршание, почти на грани слышимости, становившееся с каждым мгновением все громче. Дождь приближался, гром гремел все громче, а молнии сияли все ярче, ветвистые, огромные, от неба и до земли. или как тонкая паутина, стелющаяся вдоль облаков, белые, желтые и красные, как искрившиеся за облаками звезды, они были были разноцветными. Вот уже дождь барабанит по черепице крыш, по каменному двору, по хрустальному куполу, на котором они стояли, а над ними будто раскрыли прозрачный зонтик. По невидимому куполу стекали струи воды. Видно было, как падающие капли разбиваются о него на мелкие брызги. Маша вытянула руку, чтобы дотронуться до стекающих струй, но пальцы прошли сквозь купол, и она ощутила холодную влагу. Быть в эпицентре грозы и чувствовать себя в полной безопасности — непередаваемые ощущения. Шум дождя начал стихать. Сизые тучи понесли грозу дальше, открывая яркие разноцветные звезды, а сверхснял купол, и Маша полной грудью вдохнула прохладный влажный воздух.